кровенная шиза. Сколько я нежился в маковых цветах морфея, я не знаю. Но проснулся выспавшимся и отдохнувшим. За окном был сумрак, наступал вечер. Снегопад, сопровождаемый сильным ветром, продолжался, отчего крупные снежинки летели чуть ли не параллельно земле. Стекла снаружи покрылись многочисленными каплями воды от снега. Двигатель продолжал равномерно работать, в салоне было тепло и уютно. Смахнув дворниками влагу с лобового стекла, поднял спинку кресла, придав себе сидячее положение. Я посмотрел наружу. Грузовика видно не было, его заволокло метелью. Впереди стояли старые знакомые Ниссаны, мигая желтыми огнями аварийных сигналов. На другой стороне дороги вдоль обочины находились другие автомобили, также мигая желтыми огнями но вот только снега выпало столько, что их колеса занесло небольшими сугробами. Выпив пару глотков минералки, смочив пересохшее горло, я продолжил всматриваться в снежную пургу. Схватил опять телефон. Проспал примерно два часа, как убитый, без сновидений. Интернета по-прежнему не было. Хотелось в туалет по-маленькому, и я принял решение выскочить на холодный воздух, чтобы облегчиться. Далеко решил не отходить, спрятаться за открытой дверью, закрывшейся от Ниссанов, где находились девушки, и прямо возле машины сделать свои дела. Так и поступил. Открыл дверь с трудом, ее немного привалило сугробом и выскочил наружу, щурясь от пронзительно холодного ветра. Позади меня пристроился УАЗ «Патриот». У него, как и у всех, мигали все поворотники, только фары были выключены. Находился он ко мне ближе всех, поэтому, сделав свои дела... Я решил заглянуть к соседу, узнать, что слышно про спасателей, или вообще разузнать какую-либо информацию. Кричать в такую пургу было бесполезно, и я просто постучал в пассажирскую дверь спереди. Дверь не открыли, стекло не опустили. Я постучал настойчивее, посмотрел в салон через стекло. Внутри были потемки, но света хватало, чтобы разглядеть, что впереди на водительском и пассажирском сиденье никого нет. Заглянул на заднее сиденье убедившись, что машина пустая, хотя двигатель исправно работал, так как на лобовом стекле снег не скапливался, а таял. Удивившись этому факту, обошел джип российского автопрома. Следов, чтобы из автомобиля в ближайшее время кто-то выходил, не было. Сугробы лежали ровные, нетронутые. Жмурясь от летящего в глаза снега, огляделся вокруг. Людей я не заметил. Их следы или траншеи от транспорта отсутствовали, кругом была ровная снежная гладь нещадно замерзнув плюнул на возможность получить хоть какую либо информацию и почти бегом вернулся в свой автомобиль где закрывшись долго отогревался попытался еще раз выйти в интернет на связи по прежнему не было бросил телефон на пассажирское сиденье холод снаружи заставил включить мозги и я достал свой баул с зимними вещами теплые штаны вместо трико Толстая зимняя обувь с мехом внутри, вместо дышащих кроссовок промокших насквозь, балоньевая на гусином пухе куртка, меховая шапка-ушанка сразу сделали меня намного увереннее. В такой экипировке мне не страшен холод и метель снаружи. А значит, стоит пойти и узнать, когда нас, застрявших в снежном плену, соизволят спасать. Сразу же направился к Ниссанам, стоящим впереди». Снега намело столько, что, казалось, малоритражные автомобиль занесло почти наполовину. Первый по пути Куб стоял с выключенным двигателем, так как на капоте и лобовом стекле скопился снег. В принципе разумно, зачем тратить бензин сразу во всех автомобилях, когда можно разместиться в одном и греться до прибытия спасения. Моя версия подтверждалась, второй и третий Ниссаны также были без признаков работы двигателя, а вот у четвертого из выхлопной трубы клубился дым. Постучав в боковое окно со стороны водителя, я заглянул внутрь салона. Он был пуст. Это хорошо бросалось в глаза. Внутри горел свет. Хмыкнул про себя, наверное, я перехвалил девчонок. Проследовал к следующему, пятому автомобилю, который тоже был с работающим двигателем. Ниссаны оказались пусты. Это не на шутку озадачило меня. Я, не понимающий, еще раз осмотрел маленькие автомобили, стоящие в ряд, убедившись в том, что они пустые направился на другую сторону дороги, где расположились в ряд другие автомобили. Через полчаса я понял, что все автомобили, что были около меня по обеим сторонам дороги, пусты. Людей в них не было. Хотя многие машины стояли с рабочими двигателями, моргая желтыми поворотниками, что ясно давало понять. Их водители и пассажиры где-то неподалеку. Иначе, если людей эвакуировали, пока я спал, Зачем оставлять свой автомобиль в рабочем состоянии с открытыми дверьми? В этом я убедился, открыв несколько пустых машин, внутри которых беспечно лежали дорогие игрушки в виде смартфонов. К сожалению, у всех телефонов связь отсутствовала напрочь. В поисках людей я не заметил, как оказался возле перекрывшей проезд фуры. Позади остались автомобили, которые я проверил. Впереди, с другой стороны горы, Находились машины, где я еще не был. Да и никто не был, о чем говорил ровный, нетронутый снег. На улице стремительно темнело. Странное чувство одиночества охватило меня. На сердце защемило. Куда подевался весь народ? Неужели я проспал эвакуацию? Если так, то где следы людей на снегу, техники? Не пешком же они все отсюда ушли. Да даже если и пешком. Где следы ни одного десятка человек? Почему автомобили оставили заведенными и открытыми? Много других вполне закономерных вопросов крутились в моей голове. Обойдя грузовик со стороны кабины, места вполне хватало, чтобы в эту щель между скалой и бампером грузовика свободно мог пройти человек, я вышел на другую сторону. Представшая картина, насколько хватало обзора, ограниченного снежной метелью, сгущающейся темнотой, была идентична той, что и с моей стороны подъема. Два ряда легковых автомобилей с мигающими желтыми огнями, стоящие по обочинам. Ходить далеко не стал. Проверив первый ближайший десяток машин, убедившись, что все они пустые и открытые, направился назад к себе, в Хонду, погреться и подумать. Подумать было над чем. Я совершенно не представлял, что делать. Ближайший населенный пункт, который я помню, что проезжал, был примерно в 20 минутах езды. Это если повернуть назад. Впереди небольшой поселок. Насколько я мог вспомнить, был примерно на таком же расстоянии, если судить по данным навигатора, когда он еще работал. Теперь, в отсутствии интернета, он показывал, что я нахожусь в пустоте. Что случилось со связью? Неужели ее так блокируют горы? Но я не мог двигаться вперед. Во-первых, фура перегородила путь. Во-вторых, с моими летними покрышками я не взберусь на гору. Предпочтительнее было бы развернуться и попытаться добраться до того поселка, что позади, но и тут были свои проблемы. Снега выпало столько, что моя Honda вряд ли одолеет те пару возвышенностей, что я преодолел с группой девчонок, передвигаясь на скорости и по чистому асфальту. Теперь высота снега была такова, что бампер моего автомобиля неминуемо цепляет снежные вершины, выполняя функцию скрипка При движении снег будет скапливаться и препятствовать движению и без того тяжелого автомобиля. В общем, при таком высоком снеге, который был мне практически по колено, да еще на ночь глядя, трогаться в путь было верхом дебилизма. Поэтому я решил дождаться утра. Бензина полно, должно хватить, а при свете солнышко будет гораздо проще принять правильное решение. Ночь оказалась на редкость длинной. Может, от того, что я хорошо поспал вечером и полночи не мог уснуть, а может, бессонницу нечем было занять, так как всегда вездесущий и привычный интернет отсутствовал. Радио не работало. Одни лишь писки, шипения и скрежет, который еще больше угнетал в сочетании с завыванием ветра снаружи. С одной стороны, я чувствовал защищенность, так как внутри салона было тепло и безопасно. С другой стороны, стоило мне задуматься о том, что в автомобилях вокруг ни одной живой души, на меня сразу накатывала депрессия. Жутко осознавать, что тебя забыли во время эвакуации, оставили одного на милость судьбы. Исчезновение людей, кроме как результат их эвакуации, был самым простым способом объяснить самому себе происходящее вокруг. Наверное, под утро я все-таки вырубился, так как проснулся в 8 часов утра, когда уже давно на улице было светло». Размяв кости от неправильного расположения тела, во время сна одна сторона тела немела и затекла. Я, убедившись, что двигатель все еще урчит, работает, оглядел пейзаж за окном. Снаружи была благодать. Ветер стих, снег прекратился. Через тонкие редкие тучи пробивалось солнце, освещая своими теплыми лучиками сказочный пейзаж вокруг. Автомобили по-прежнему стояли вдоль дороги, по обеим сторонам. Их наполовину занесло снегом. Снега за ночь выпало очень много, он лежал на дороге ровным, нетронутым ковром. С одной стороны, красивая картина завораживала, успокаивала. С другом, отсутствие следов жизнедеятельности многочисленных людей, попавших в снежный плен, вызывало острую озабоченность. Хотелось бы, чтобы мой вечерний обход автомобилей мне приснился, но я знал, что это был не сон». Ровная гладь снега на дороге только подтверждала, что все было по-настоящему. Выйти из своего автомобиля оказалось затруднительно. Снег никак не хотел выпускать меня наружу, придавив водительскую дверь. С нескольких попыток мне это удалось. И я тут же провалился в снег выше колен. Рисковать, чтобы пробиться сквозь такой глубокий снег на машине, было бесполезно. Даже пытаться не стоит». Я кое-как доковылял до впереди стоящих нисанов потратив на это уйму сил, пробивая сквозь плотный снег. Зачем я это делаю, старался не думать. Безумно хотелось убедиться, что девчонок, занимающихся очень сложной и трудно работой, в машинах нет. Это бы подтвердило то, что я не сумасшедший, а вчерашний вечерний обход и отсутствие людей мне не приснилось. Так и оказалось. Автомобили были пусты. Из пяти продолжала работать только первая, сделав проталину снегу от выхлопной трубы наверх. Оглядевшись вокруг, я, не зная, что делать дальше, как быть, закричал. «Эй! Есть кто-нибудь? Люди! Вы где?» Ответом мне было лишь горное эхо, которое длилось недолго, наверное, из-за того, что горы вокруг были не голыми камнями, а сплошным лесом, и опять наступила почти нереальная тишина. Еще раз открыв водительскую дверь первого работающего Ниссана, я осмотрел салон небольшой машины. Телефон в двери. Заряжен, только связи нет. На переднем пассажирском сидении лежит открытый пакет с круассанами. Дотянулся до него, взял в руки. Не пустой, как минимум половина слоеных булочек на месте. Испытал что-то вроде угрызения совести, ведь без разрешения взял еду из чужой машины. Но тут же откинул эту мысль. Еще внутри салона нашлась литровая недопитая кола, полторашка минералки, целые чипсы. Взяв только сисные припасы, при случае решил извиниться и купить все, что взял, я направился к следующему автомобилю. Во втором Ниссане нашлись шоколадки, холодный лимонный чай в бутылке. Пришлось взять пакет, лежащий в дверях, чтобы все эти сисные припасы могли уместиться в руках. К счастью, девчонки из далекого Дагестана и Чечни оказались куда смотрительнее меня. У них имелся кое-какой запас ясного. Три последних Ниссана, как я и предполагал, были закрыты. Поэтому, следуя понемногу натоптанной мною тропе, я вернулся к себе в автомобиль, где незамедлительно приступил к завтраку. Проголодался я за это время значительно, а сладкие продукты и напитки быстро вернули мне чувство насыщения. После того, как мысли о еде покинули мою голову, я смог более конструктивно оценить ситуацию, в которую попал а главное – продумать пути выхода из столь затруднительного положения. То, что мне необходимо найти людей или выйти к ним, даже не обсуждается. Исчезновение людей вокруг можно было как угодно объяснить, но самое логичное было то, что я проспал, и меня забыли, после того, как всех эвакуировали. Почему люди оставили работающими двигатели своих автомобилей, не закрыли их, а в салонах остались их телефоны, сумки, дорогие вещи – Это можно было объяснить лишь тем, что все торопились и времени, чтобы хорошенько подготовиться ни у кого не было. Всю нелогичность этого, в том числе и отсутствие следов, я отбросил в мусорку своей памяти, иначе пришлось бы признать, что люди исчезли из своих автомобилей внезапно. А это совершенно нарушало и еще более усугубляло логичность происходящего вокруг. «Так, уехать я не могу, снега слишком много». Мой японский друг вряд ли осилит столько снега на дороге, тем более на летней резине. Это все-таки не джип. Имеется почти новая зимняя резина, домкрат, ключи. В случае необходимости могу переобуться. Жаль, что нет лопаты. Кто же знал, что попаду в снегопад. Но лопату можно найти в других автомобилях, или в грузовой фуре, что встала поперек дороги. Что это даст мне, если я переобуюсь в зимнюю резину? Да ничего, пока снег мне почти по пояс. Можно, конечно, подождать день-два, снег наверняка подтает, осядет, вот тогда и предпринять попытку прорваться. Но ждать день-два сложно, тем более бензина на такой срок не хватит. Бак еще, конечно, не пустой, но уже через час точно лампочка замигает, и останется 20-литровая канистра. Вдруг до меня дошло, что вокруг полно работающих автомобилей, в которых бензин вообще жжется просто так, ведь в них никого нет». Решение задействовать себя в ближайшие сутки пришло само собой. Поправив зимнюю шапку, я опять вышел наружу из машины. Погода становилась с каждым часом все лучше. В том понимании, что ветра почти не было, солнышко все чаще пробивалось через редкие тучи. Но вот с температурой творилось что-то неладное. На улице давно был апрель месяц, а температура, по ощущениям, была никак не меньше минус 20-25 градусов по Цельсию. Я это списывал на то, что находимся мы в горах. А, как известно, чем выше, тем холоднее. Не зря же на верхушках гор круглогодично лежит снег. Первым делом посетил уаз «Патриот», что стоял у меня позади. Забравшись внутрь, убедился, что этот джип российского автопрома продолжает работать. А главное, он выше, чем моя honda. Появилась надежда, что, может быть, на ОАЗе попробовать прорваться назад, к поселку. Вылез... Разгреб снег ногами. К сожалению, хозяин этой машины уже успел переобуться. Все четыре колеса имели летние дорожные покрышки сели заметным протектором. Такое колесо будет елозить по снегу, а не подминать его под себя. Внутри автомобиля зимней резины не нашлось, а моя вряд ли подойдет. Да и как без специального оборудования перекинуть покрышки с помощью лома и молотка? Знаю, что намучаешься, это точно. К бабке не ходи. Несмотря на это, попробовал сдать немного назад. Патриот смог преодолеть не больше метра и застрял. Вперед он проехал не больше полутора метров и заскользил по снегу и льду под ним. Несмотря на то, что все четыре колеса работали исправно. Хоть эта попытка не увенчалась успехом, но внесла в мою душу надежду. Ведь если колеса УАЗа сделать более цепкими, то вполне может получиться, не быстро, конечно, но потихонечку тронуться в путь. Далее началась работа, на которую я потратил весь день. Чего стоил труд добраться по глубокому снегу до других автомобилей. Но моя мародерка в конце концов увенчалась успехом. На всех четырех колесах УАЗ «Патриот» были установлены различные трусики, широкие синтетические ремни. Салон моего автомобиля пополнился едой и водой, которые я обнаружил в соседних машинах. Ее было немного, в основном сладости до да снеки, но вполне хватит, чтобы продержаться пару дней». Когда колеса УАЗа были готовы, чтобы передвигаться по бездорожью, наступил вечер. Датчики бензина в моем автомобиле и в УАЗе давно мигали, а бензина в других автомобилях, которые я успел обыскать, не нашлось. По сути, у меня осталась двадцатилитровая канистра с бензином. И я принял решение залить ее в «Патриот», заглушив свою «Хонду». Мороз под вечер стал крепчать, и были вполне оправданные опасения, что если УАЗ простоит ночью при минус 30 до утра – то я его банально не смогу завести. Какой расход бензина у «Патриота» я не знал, но предполагал, что не меньше 11-12 литров на сотню, а, скорее всего, больше. Интернета, чтобы узнать, это, к сожалению, не было. Получается, за ночь джип сожрет половину из канистры. И это на холостом ходу. А мне потом еще необходимо добраться до ближайшего населенного пункта, что примерно около сотни километров. Преодолеть две высокие сопки, занесенные снегом, При такой нагрузке расход бензина увеличится в разы, поэтому я принял решение отправляться в путь немедленно, несмотря на надвигающуюся ночь. Вода с едой полетели в салон «Патриота». Как только я был готов, я закрыл свою машину и пересел окончательно в УАЗ. Тросики, буксировочные ремни, натянутые на шины колес, конечно, улучшили проходимость, но приходилось передвигаться потихоньку, в натяг – чтобы колеса меньше проскальзывали, а это не больше двадцати-тридцати километров в час. Отъехав от своей «Хонды» на сто метров, я опять встал. Впереди на бампере и даже капоте скопился снег, мешающий дальнейшему движению. Лопаты я так и не нашел. Да и не искал, если честно. Задачи были совсем другие. Пришлось вручную, с помощью рук и ног, откидывать накопившийся снег. Изрядно замерзнув, продолжил свой путь, уже подсознательно понимая, что если так каждые сто метров буду чистить снег, то о движении на машине можно забыть. Вокруг на обочинах виднелись вставшие в снегу автомобили. Некоторые до сих пор мигали аварийными огнями. Другие просто стояли темным пятном в ровной снежной глади. Ночь наступила быстро. Света фар хватало, чтобы разглядеть дорогу впереди. Я передвигался не спеша, преодолевая метр за метром. Позади мой след терялся за поворотом, Впереди я прибежался к небольшому мосту, который должен был вскоре появиться, преодолев который, мне придется взбираться в гору. Пускай она не такая большая, как та, с которой я спускался в данное время, но лежащий на ней снег создавал очень серьезные препятствие. У меня были серьезные сомнения. Сможет ли УАЗ забраться на подъем примерно 6 градусов по почти метровому снегу? и спускаться вниз по почти такому же склону пришлось очень долго – Спуск постоянно был сопряжен с риском застрять, а вот движение вверх куда гораздо сложнее. Иногда я слышал, как один из ремней или цепочек от напряжения рвется на одном из колес. Ремонтом было некогда заниматься, приходилось двигаться дальше. Появление с темноты моста, вернее, в свет фар попал участок, где должен был находиться мост, после которого начинался подъем на следующую гору, привел меня в ступор». Сразу стало понятно, почему до сих пор нет спасателей. Вместо моста впереди виднелась ледяная стена, высотой не меньше пяти метров. Посмотрев вверх и вниз ущелья, стало понятно, что ледник, находящийся на вершинах гор, сполз по ложбинке горного ручейка, напрочь снеся мост и наверняка находящиеся на нем автомобили, перегородив на многие сотни метров проход сверху и снизу горы. Сам ледник во время движения разрушился, превратившись в скопище огромных по размеру льдин, которые острыми своими краями, словно зубы пирани, скалились на все окружающее вокруг. Преодолеть пятиметровый в высоту ледник было не под силу любой техники. Даже если постараться и подняться на ледник на своих двоих, словно скалолаз, попытаться перейти на другую его сторону, пришлось бы очень серьезно рисковать. Наверняка эта ледяная река, до сих пор нестабильно и в любую секунду может продолжить движение вниз, перемалывая льдинами все, что попадется на пути. И еще. Я не видел с другой стороны ледяной реки огни транспорта. Любого, застрявшего, как все автомобили, по эту сторону и мигающие желтыми огнями аварийных сигналов. Свет многочисленных фар тяжелого и грузового транспорта спасателей, что столпились по другую сторону ледяной реки и думающих, как перебраться на эту сторону, чтобы спасти меня. Сумерки сгустились, и по ту сторону я видел лишь темное пятно леса, ни огней, ни белеющие от выпавшего снега дороги среди деревьев. Подобравшись поближе к ледяной стене, я нажал на тормоз, остановившись окончательно. Темнота вокруг стала абсолютной, свет звезд и луны заградили появившиеся тучи, поэтому я мог видеть перед собой лишь ледяные глыбы, что освещали фары «Патриота». Проверив еще раз связь на нескольких телефонах, которые я взял в других машинах на всякий случай, вдруг на моем не будет связи, а на другом телефоне пробьется. Я понял, что связи, как интернета, как не было, так и нет. Ну что ж, пришлось принять решение, остаться дожидаясь утра, чтобы под цветом солнца разглядеть, в какой жопе я оказался на этот раз.